Глава двадцать первая. Мужчина и женщина. Напиваться Дамир Всеславович изволил в одиночестве, наказав мне заниматься делами. Я не стала возражать, да и толку от моих слов все равно бы не было. Уже за полночь загрохотали двери, заскрепели ступеньки, а потом за стеной раздался богатырский храп. Я невольно улыбнулась, откладывая любимое самопишущее перо. Так его Дамир обозвал, не удовлетворившись словом «ручка», которая теперь всегда носила с собой в кошеле и потерла глаза. Явился. Заглянув к нему в комнату, покачала головой. Блондин, уткнувшись лицом в подушку, спал поперек огромной кровати прямо в сапогах. «Голова же болеть будет!» Едва вышло их стащить. Хорошо, что он тяжёлый и не упал с кровати вслед за обувью. Не удержалась. Да тронулась до его волос цвета пшеницы. Действительно ли они такие мягкие, как кажется? Погладила по голове, пропустила сквозь пальцы кудри, осторожно убрала их с высокого лба. Я никогда не видела его так близко. Оказывается, у Дамира длинные, почти девичьи ресницы рыжего цвета, горбинка на переносице и пухлые губы. Он и издалека хорош собой, а вблизи просто красавец. Едва удерживаюсь, чтобы не уткнуться носом в его шею и не вдохнуть запах. У Степана явно нездоровое влечение к своему работодателю. Вспомнив о прислуге и хозяйке гостиницы, Я с сожалением отступаю от своего нареченного супруга и тихо закрываю дверь. Уже наступил новый день, и вряд ли он будет легким. До обеда Дамир подняться не смог, показательно стеная и требуя то нотариуса, то лекаря. А еще велел мне немедля купить какую-нибудь ювелирную штучку. Подороже, не мелочись. Для очередной актриски. странно. Он обычно цветами обходился. Но приказ есть приказ. Нашла в лавке красивую брошь с изумрудами и отправила по указанному адресу. Заодно пробежалась по городу, заглянув по дороге в редакцию Рыбацких новостей и помахав перед носом местных репортёров карточкой вольного сотрудника Данской газеты. Мне эту карточку с превеликим удовольствием выданьский выдали вместе с гонораром, уговаривая все непременно вернуться. Поскольку письмо в Аранск о рекомендации на назначение градского советником сельского хозяйства было отправлено ещё вчера вечером, в газете на завтра выйдет большой материал о махинациях на хлебной бирже и о будущем смещении прежнего советника Памятуя гнев Дамира после данской статьи, имён называть не стало, только намекнув, что новый чиновник уже в летах и ныне в опале, только дурак не догадается. А после обеда всё началось по новой. Бумаги, расчёты, проверка новых подводов с зерном. К слову, два представителя от властей исчезли без следа, незначительно облегчив нам жизнь. Рыбацк оказался городком совсем небольшим, но интересным. По чистым улицам бродили всячески марки аферисты, брёвна, направляемые в степь неведомым образом, усыхали и изгоневали именно здесь. В женской тюрьме сидели сплошь праведницы. По их словам, разумеется, и даже в театре были свои интриги. Актёры, к слову, здесь оказались вполне достойные. Четверо из них были профессионалами, остальные местные любители, а репертуар современный. История театра тоже представляла интерес. Сюда в начале приехала прекрасная Соломея Лоскутова, некогда актриса Оранского Большого театра, сбежавшая, судя по слухам, от какого-то высокопоставленного и очень настойчивого поклонника. Столичное диво вскружило голову богатейшему из местных купцов, вышла за него замуж и на его деньги построила для себя театр, где и играла до сих пор уже очень пристарелых дам. С Соломеей мы вначале почти подружились. Женщина она оказалась умная и весёлая, хотя и излишне уверенная в своей привлекательности. Ей уже перевалило за 80. Но она называла меня милым юношей и сладким мальчиком, а потом и вовсе попыталась учинить надо мной возмутительное насилие. Дамир, услышав от меня пересказ событий, ржал, даже не как конь, как стадо коней, и потребовал, чтобы я непременно рассказал о подобной ситуации в одном из романов, разгромив подчистую преступный мир Рыбацка, мы отправились в Славск. где было гораздо скучнее. В Славске, как оказалось, полиция не зря ест свой хлеб. Город большой, городоправитель энергичный и умный. Разумеется, и здесь находились нарушения, но все больше по мелочи. Торговля с пятым чаем, разбавление хлебной водки водой. Дамиру это особенно не понравилось. Мздоимство в местной школе благородных девиц. Государев сын развлекался напропалую. Жизнь у него была очень веселая и насыщенная событиями. Да и в удовольствиях Дамир себе не отказывал. Ужинал в лучших ресторанах. Несколько вечеров провел в игорном доме. Каждый вечер в его обществе появлялись новые дамы, одна другой к краше. Я даже представить себе не могла, что в Славии имеется такое количество интересных женщин. Жоны банкиров и купцов, актрисы, лавочницы и куртизанки все уивались вокруг красивого представительного блондина. Он даже не прилагал никаких усилий для их обольщения. Они сами находили его, сами пили с ним вино, сами намекали на продолжение вечера. Не сказать, что Дамир был от этого в восторге, но и особого сопротивления женщинам не оказывал. Раньше я думала, что мужчинам живётся легко и свободно, что они сами выбирают свой путь. Но теперь я понимала, что и их связывает множество условностей. К примеру, если к даме будет приставать какой-нибудь Ловелас, она может выгнать его, может дать пощёчину, может закричать в конце концов. А что делает мужчина, если на него начала охоту какая-то хищница? Только улыбается. и скрипит зубами. От женщины никто не ждёт особого ума или каких-то подвигов. Женщина может уставать и быть слабой. Признаться, меня больше всего угнетал темп жизни, заданный Домиром. Я совершенно не понимала, как он может весь день работать, всю ночь пить и гулять, а на следующее утро, как ни в чём не бывало, ехать на очередную свою инспекцию. Я же выспавшись досыта, плелась за ним в банк, в полицейский участок, в монастырское подворье. Хи больше всего мне хотелось уже топнуть ногой и заявить: "Сегодня у меня выходной. Я хочу в театр, я хочу на званый вечер. И вообще, у меня в ботинке дырка". Богиня, да я просто хочу провести весь день в саду с книгой и не видеть ни расчётные ведомости, ни счета на соль и саржу. И самое сложное моё решение пусть будет касаться выбора платья. Я в четвёртый раз вчитывалась в ряд цифр и искренне не понимаю, для чего женскому монастырю нужны полдёжины степенных жеребцов, потому что по такой стоимости купить можно лучших с каковых производителей. К слову, затраты на конюшню тоже явно были завышены. Если они не строили конь завод, разумеется. Что у тебя раздался на духом голос Дамира, заглянувшего в бумаги через плечо. По телу прокатилась жаркая волна, в животе ухнуло. От его дыхания, щекотавшего мои волосы, кружилась голова. Ладонь, лёгшая на плечо, тоже не добавляла спокойствия. Словно случайно его большой палец гладил меня по шее, вызывая мурашки. Лошади, наконец выдавила из себя я. Цена завышена как минимум вдвое. Лошади в монастыре? Удивился домир. Зачем им лошади, тем более степные? Вы меня об этом спрашиваете? Фыркнула я. Скорее всего, воруют просто, и нет никаких лошадей. Или есть нотягловые. Для чего вообще в монастырю лошади, даже обычные? Одна-две куда ни шло, но полдюжины интересненько. Поехали, Стёпа. Куда? В монастырь? пробормотала я, совершенно не понимая, о чём речь. Думать я могла только о том, что его тело пышет жаром, как печка, а ладонь на плече жжёт огнём. Больше всего Мне сейчас хотелось откинуть голову ему на груди, заглянуть в глаза. Не будь мы в кабинете городоправителя, который мы нагло оккупировали, и не сиди за соседним столом сам хозяин Славска, я бы, пожалуй, дозволила себе некоторые вольности. Но сейчас пришлось прикрыть глаза и вникнуть в слова Дамира. Его от чего-то заинтересовало это банальное несоответствие. Он буквально сделал стойку. Уже знаю, что Дамир мог разглядеть аферу в совершенно невинном факте. Я покорно кивнула головой и отправилась договариваться о карете. Можно было бы и верхом, но у меня были не те дни, чтобы трястись на лошади. Всё-таки в мужской одежде именно сейчас мне было очень неудобно. Если бы мы сделали пару выходных, я была бы просто счастлива. Но вы, выходные для меня непозволительная роскошь. И без того радость, что женские неприятности не застали меня где-нибудь в почтовой карете. монастырь находится совсем недалеко от Славска, каких-то пару часов езды. Дамир хмурится, явно не понимая, почему нельзя добраться верхом. И я вижу, что стоит объясниться, пока он сам не стал расспрашивать. У меня к вам просьба, Дамир Вяславович. Решилась наконец и я заговорить о волнующем меня вопросе. Вы в следующий раз, когда придумаете менять планы, позаботьтесь о том, чтобы мой дорожный саквояж был среди наших вещей. Пожалуйста. Для меня это очень важно. Во-первых, Там мои записи. А во-вторых, с улыбку пытливо поглядел на меня мужчина. На во-вторых, я отчаянно покраснела, но продолжила: "Вы ведь знаете мой секрет. Я всё же женщина, а у женщин организм устроен по-другому. В сокваяже крайне необходимы и мне вещи". Дамир нахмурил брови и наморщил лоб. Было видно, что он не понимает. на случай женских дел. Сжалилась я над ним. Краснеющий домир, зрелище восхитительное. У него даже уши заалели. Я понял. Пробормотал он: "Ты в случае чего сообщай, что тебе нужен выходной, ладно? Ты вообще очень выносливая выносливый. Дали совсем за мной не успевал. Я привык, что он меня всё время притормаживал, и если уставал, а ты молчишь, и я и забываю, что тебе нужен отдых или там свободное время. Кстати, неизвестно, что будет дальше с вашим секретарём соблегчением перевела я тему. Возьмёте его на службу, когда он поправится? Дали со мной почти 8 лет, кивнул Дамир. Разумеется, он вернется ко мне. Пока будет работать в столице, а там поглядим. Признаться честно, с тобой ездить интереснее. Ты похож на меня, такой же дурной на голову. Вот спасибо, ухмельнулась я. Давно мне таких комплиментов не делали. Мужчина вдруг взглянул на меня острым взглядом, собираясь что-то сказать, но передумал. Меня же от его потемневших глаз бросило в жар. Так и ехали дальше молча. Он смотрел на меня, и я осмущенно ерзала. Попыталась дремать, но сразу подскочила. Дамир вытянул длинные ноги и коснулся моих голых лодыжек. Наверняка специально, чтобы поддразнить. Потянулся, распустил ворот рубахи, расслабленно запрокинул львиную голову. Я сквозь ресницы наблюдала за ним, испытывая от этого странное удовольствие. Вот он поднял руку и взъерошил светлые волосы, которые давно нуждались в стрижке, а я словно ощущала их гладкость своими пальцами. Снова посмотрел на меня, закинул ногу на ногу, одёрнул рубаху, устало уронил руки на колени. В карете душно, по моей шее стекают струйки пота. Я вытираю их ладонью, от чего глаза Дамира вдруг темнеют, а губы сжимаются. От его странного взгляда во рту пересыхает, и я невольно облизываю губы. Дамир сдаётся и закрывает глаза.